Глава тридцать четвертая. Шико латинист. Простившись с молодыми людьми, Шико пошел быстрым шагом. Но едва они исчезли за мостом Жювезина-Оржа, как Шико, который, как аргу казалось, не оборачиваясь, мог видеть, что делается позади, и который не видел более ни Эрнатона, ни Сент-Малина, Шико остановился на самом возвышенном месте, Посмотрел на горизонт, на рвы, долину, кустарники, реку, около которой стоял, на все, даже на облака, наискось скользившие позади вязов, которыми усажены были края дороги. Потом, уверившись, что никто за ним не подсматривает, сел на край рва, прислонился спиной к дереву и начал, как он называл, экзамен своей совести. Он имел два кошелька с деньгами, потому что в сумке, переданной ему Сент-Малином, кроме королевского письма, он заметил еще некоторые округленные предметы, очень похожие на золотую или серебряную монету. Сумка эта — королевский кошелек с двумя буквами «Г». Одна буква была вышита внизу, другая — вверху. «Это мило», — сказал Шико, рассматривая кошелек. «Это прекрасно со стороны короля. Его имя — его герб». Нельзя поступить благороднее и глупее. Решительно мне не удается из него сделать что-нибудь порядочное. «Честное слово», — продолжал Шико, — «удивляюсь, как этот добрый и превосходный король не велел, кстати, вышить на этой сумке и письмо, которое я послан отнести к его зятю, и мою расписку в получении. К чему стеснять себя? Все политики ведут свои дела, не скрывая, будем подражать им». «Ба!» Когда из Шикопа выпустят порядочно крови, как уже сделали с курьером, которого этот же Генрих посылал в Рим к господину Дужуаезу, тогда будет только одним другом меньше, вот и все. А друзья так легко приобретаются в наше время. Теперь посмотрим, сколько в сумке денег. Письмо рассмотрим после. Сто и кью. Именно столько, сколько я взял у Горанфло. Нечего сказать по-королевски. Ах, кажется, я его броню понапрасну. Вот узелок. «Испанское золото, пять квадруплей!» «Восхитительно! Генрих очень мил, и поистине не будь этих букв и лилий, которые кажутся мне излишней роскошью, я послал бы ему поцелуй. Теперь этот кошелек меня стесняет. Мне кажется, что даже птицы, пролетая над моей головой, принимают меня за королевского лазутчика и смеются надо мной, или, что еще хуже, доносят на меня прохожим». Шико высыпал деньги из сумки на ладонь, вынул из кармана простой полотняный кошелек Горанфло и высыпал в него серебряную и золотую монету, приговаривая. «Вы можете лежать спокойно и вместе, дети мои, потому что вы друг другу земляки». Потом, вынув из королевской сумки письмо, он положил туда камень, завязал сумку шнурком и бросил ее в воржу, извивавшуюся под мостом. Раздался всплеск, два или три круга показались на гладкой поверхности и, расширясь, разбились о берега реки. «Это для своей шкуры», — сказал Шико. «Теперь поработаем для Генриха». И он взял письмо, которое положил на землю, чтобы подальше бросить кошелек. Но по дороге шел осел, навьюченный дровами. Две женщины управляли ослом, который выступал гордой поступью, как будто нес не дрова, а золото. Шико закрыл письмо своей широкой рукой, который опирался о землю. Женщины и осел прошли. Оставшись один, он взял письмо, разорвал конверт и сломал печать с совершенным спокойствием, как будто дело шло о простом прокурорском письме. Потом скатал и смял конверт, растер печать между двумя камнями и отправил туда же, куда отправилась сумка. «Теперь», — сказал Шико, — «посмотрим, что за у моего Генриха». И он развернув письмо, прочел. Любезнейший наш братец, глубокая любовь, которую питал к вам наш любезный брат, скончавшийся король Карл IX, живет еще под сводами Лувра. Шико поклонился. Мне не хотелось бы говорить вам о предметах печальных и неприятных, но вы сильны в несчастье, и потому я не колеблясь сообщу вам то, что можно сообщить только испытанным друзьям. Шико остановился, чтобы поклониться ещё раз. Впрочем, — продолжал он, — королевские интересы принуждают меня предупредить вас. Дело касается чести моего и вашего имени. Мы похожи в этом случае друг на друга, потому что оба окружены врагами. Шико объяснит вам это. — Шикотус экспликабит, — сказал Шико, — или лучше эволвет. Это бесконечно изящнее. Ваш подданный виконт де Тюррен — виновник ежедневных скандальных историй при вашем дворе. «Избави меня, Бог, вмешиваться в ваши дела, хотя бы и для вашего же блага и чести. Вместо меня супруга ваша, которую, к сожалению, я называю сестрой, должна бы заботиться о вас, чего она, однако же, не исполняет». «Ого», — сказал Шико, продолжая свои латинские переводы. «Кве-кве омитит факкера. «Это грубо». «Итак, позаботьтесь, братец, чтобы отношения Марго и Тюррэня, странным образом связанные с нашими общими врагами, не посрамили дома бурбонов. Накажите примерно, как скоро уверитесь в моих словах, и приступите к делу тотчас после объяснения с господином Шико, подателем этого письма». «Статим адкве аудиверис шикотум литерас экспликантем», — сказал Шико. «Дальше». Прискорбно было бы мне, если хоть малейшее подозрение пойдет на законность вашего наследника, брат мой, предмет, о котором Бог запретил мне даже и помышлять, потому что, увы, я заранее осужден не жить в своем потомстве. Оба преступника, на которых я как брат и король доношу вам, имеют свидание большей частью в замке Лорньяк». Они уезжают под предлогом охоты. Этот замок служит также местом для интриг, которым не чужды и господа Гизы. Потому что вы, конечно, знаете, какой странной любовью преследовала моя сестра Генриха Гиза и собственного брата, герцога Анжуйского, когда я сам носил еще это имя, а он назывался герцогом Алансонским». «Quo et quam irregulare amore sit prosicuta et henricum guisium et germanum meum» и прочее-прочее. Обнимаю вас и убеждаю воспользоваться моими советами. Будьте уверены в моей помощи во всем и для всего, а между тем пользуйтесь советами Шико, которого я вам посылаю. Аге аукторе Шикото «Славно! Вот я и советник Наварского королевства!» Прочитав письмо, Шеко положил голову на обе руки. «Уважающий вас и прочее, и прочее!» «Ох!» — произнес он, — «вот, кажется, неприятное поручение, которое доказывает, что, избегая одного зла, как говорит Гораций Флаг, попадешь в другое, большее. Поистине, я желал бы лучше побеседовать с Маеном. Однако же, исключая вышитой сумки, чего я не могу простить, Письмо написано искусно. В самом деле, это письмо расстроит согласие Анрио с женой, Тюрренем, герцогом манжуйским Гизом и даже с Испанией. Но чтобы из Лувра знать так хорошо, что делается у Генриха в Наваре, для этого надо иметь там шпион, и этот шпион заставит задуматься Анрио. С другой стороны, это письмо навлечет на меня достаточное количество неприятностей при встрече с испанцем, лотарингцем, биарнцем или фламанцем. которые, вероятно, пожелают знать, зачем я послан в Биарн. Итак, я буду очень не предусмотрителен если не приготовлюсь к встрече с этими любопытными. В особенности Борроме должен доставить мне что-нибудь приятное. Пункт второй. Чего искал Шико, когда просил у Генриха третьего поручения? Единственной целью было спокойствие, а Шико отправляется ссорить короля Наварского с его женой. Это дело вовсе не в духе Шико, потому что, поссорив двух таких важных особ, Шико наживает смертельных врагов, которые помешают ему достигнуть блаженного восьмидесятилетнего возраста. Почести все к лучшему. Хорошо жить тогда, только когда молод. Но в таком случае лучше бы подождать на жады маена. Нет, девизом Шико было «взаимность», то есть «добро за добро, зло за зло». Шико будет продолжать дорогу». Но Шико человек умный и предпримет некоторые предосторожности. В заключении при нем будут одни деньги, чтобы, если и убьют Шико, сделали вред ему одному. Следовательно, Шико окончит начатое, то есть переведет все письмо на латинский язык, выучит наизусть, потом купит лошадь, потому что от Живизи до Биарна придется слишком часто передвигать вперед то правую ногу, то левую. Но прежде всего Шико изорвет письмо своего друга Генриха де Валуа в несчетное число клочков и позаботится, чтобы клочки отправились в разные стороны. Одни — в Оржу, другие — в воздух, а остальные — в землю, нашу мать, в которую все возвращается без различия званий. Когда Шико кончит начатое... И Шико остановился, чтобы исполнить план деления. Треть письма пошла в воду, другая треть в воздух, а третья часть исчезла в ямке, вырытой для этого случая инструментом, который не был ни кинжалом, ни ножиком, но который при случае мог заменить и то, и другое. Этот инструмент Шико носил за поясом. Кончив это, Шико продолжал. Шико отправится в путь со всевозможными предосторожностями и пообедает в городе. В ожидании займется латинским переводом. Вдруг Шико остановился. Он заметил, что не может перевести по латыни «лувр». Это было очень неприятно. Равным образом пришлось ему Марго перекрестить в Маргота, как Шико перекрестил в Шикотус. Этот перевод занял Шико всю дорогу до Корбейля, прекрасного города, в котором смелый посланник осмотрел тамошние чудеса, на все полюбовался и попробовал искусство харчевника-трактирщика, который окуривал привлекательными парами своих кушаний все окрестности. Но мы не будем описывать его обед, даже не станем рассказывать о лошади, которую Шико купил в конюшне хозяина. Скажем только, что обед был достаточно продолжителен и что лошадь достаточно дурна, чтобы снабдить нас мыслями на целый том, если бы наша совесть была не так щекотлива.